Глава 7 Стремительно покинув площадку, чтобы продемонстрировать свое возмущение, Константин фон Мек затем понемногу сбавил скорость, чтобы выглядеть солиднее. Он вел машину все медленнее, то и дело чихая от пыли на крутой горной дороге, ведущей к Васье, деревушке, стоявшей согласно путеводителю Мишлен над пропастью, каковое обстоятельство, явно не способно было заинтересовать туристов. С самого утра там наверху горели какие-то костры, неустанно выдыхавшие в небо густые клубы дыма. Дорога круто пошла в гору, потом сузилась до тропинки, и Константину пришлось затормозить и выйти из машины. Солнце пекло нещадно, Подъем не сулил ничего приятного, и он подумал, не вернуться ли назад. Он так и поступил бы, если бы его не привлек непонятный запах. Запах, который по мере приближения все усиливался и определялся. То был запах пожара. Вот только в памяти Константина он ассоциировался не с мертвой тишиной, которая свинцово лежала на всем окружающем, а с возбужденными голосами, шумом хлещущей воды, топотом бегущих ног. Здесь же царил только запах, и он плохо сочетался с этой тишиной. Их странное несоответствие смутно тревожило Константина, побуждая двигаться вперёд. Его влекло туда не любопытство и не проснувшееся воображение, а раздраженный дискомфорт памяти, который настойчиво подталкивал вперед, веля одолевать крутой подъем. Табличка с надписью «Восье» на гребне горы ярко блестела под солнцем. Пройдя мимо нее, Константин сразу же очутился в самой деревне, то есть посреди десятка ферм на крошечной площади с подобием бакалейной лавки, высоким домом мэра слева и общественным амбаром справа. Но он стоял посреди того, что вчера еще было деревней, а нынче превратилось в густо чадящие, кое-где еще тлеющие развалины. На минуту Константин окаменел, словно перед ним разверзся ад, потом шагнул к маленькой школе, сверху донизу забитой досками, явно более новыми, чем само здание. И только подойдя поближе, он увидел, что странные черные свертки, разложенные редком, точно бусиной диковинных четок, были трупами. Двенадцать или более расстрелянных людей лежали головами к стене, и их кровь уже еле сочилась сквозь обугленные лохмотья одежды. Десять из них были расположены так аккуратно, что сперва показались режиссеру фон Мекку десяткам плохих статистов, или, вернее, десятком статистов, уложенных так по вине плохого режиссера, который вдобавок упустил из виду остальных двух, ибо два трупа, нарушая эту кошмарную симметрию, лежали вне ряда. Похоже, люди ползли к дому, надеясь спрятаться. По крайней мере, именно об этом думал Константин, пока не заметил торчащую между приколоченными досками руку, до странности маленькую. Подойдя вплотную, он пнул ногой обгоревшие теснины, и они тотчас обрушились, рассыпались в черный прах. Солнце засветило светом пробоину, а в ней скрючены обугленные тела, среди них много детских и по-прежнему ни звука вокруг, исчез даже запах Гарри. Птицы и дым пожарища улетели вместе с ветром, покинули Восье. Константин отвернулся, и его вырвало прямо на то, что лишь отдаленно напоминало человеческое тело. Он отшатнулся, и его вырвало опять, теперь уже на черную, еще горячую доску. Он попятился назад, словно обгорелые трупы на земле, угрожали ему. Он отступал все дальше и дальше, так медленно, что чуть ли не целый час преодолевал десять метров, отделявшие его от поворота, за которым, слава богу, уже ничего не было видно. И тут он сел, почти рухнул на низенький белый бортик дороги, не тронутый огнем, но горячий от зноя. Рядом с ним, прикрыв глаза, мирно дремала ящерица и покачивала из стороны в сторону зеленой головкой. Константин был рад, что она живая, что она шевелится. Его сотрясала ледяная дрожь, и одновременно он задыхался от жары в этом пекле. Теперь он знал. Теперь он понял, отчего солдаты, нынче утром спускавшиеся из Васье, не пели гимнов родине-матери. Примечание. Деревня Васье анверкор с ее семью-десятью-шестью жителями действительно была сожжена гитлеровцами в 1944 году. Он встал и глянул сквозь листву вниз в долину, туда, где ждала его группа. Крошечные человечки в белых, красных, синих, зеленых нарядах проворно бегали взад-вперед, среди повозок. Лошади, обе принадлежавшие Фабрицио, горячились и горцевали на залитом солнцем лугу. Вот только бойни у него за спиной. Эти две картины никак не укладывались рядом в его сознании. Константин опять присел на камень, трясущиеся ноги не держали его. Ящерка ускользнула, пока он вставал, и теперь он чувствовал себя безумно одиноким, а главное, навсегда отрезанным от немецкой нации, от своей отчизны, от своего языка, от родных корней. Он ощутил себя вечным безнадежным сиротой но сиротой с ненавистью в душе. Вот уж роль, которая подходила ему менее всего. И все это время, растянувшееся, чудилось ему на долгие часы, он явственно слышал собственный голос. Он громко твердил «Нет, нет, нет, ноу, no, ноу», no", но ни разу не произнес «Найн». Как беззаботно смешивал он прежде все на свете языки. Теперь никогда больше он не скажет ни «Найн», ни «Я». Никогда не потерпит, чтобы его величали «Хэр, вот, мэск». Константин услышал свое имя. Кричали снизу, из долины. Взглянул на часы и ужаснулся. Ему казалось, будто он ушел со съемки много дней назад. Он поднялся на ноги и, шатаясь, побрел на окликавший его голос, голос Роману. Тот скакал к нему на лошади, загорелой в рубашке с распахнутым воротом, сияющими на солнце волосами. Роман умчался ему навстречу, улыбаясь, хотя не имел никакого права улыбаться, потому что здесь было безумием улыбаться, безумием и кощунством. Константин обхватил Роману поперек тела и буквально стащил его с седла. Улыбка Роману погасла. Он видал лицо Константина и теперь уже сам поддерживал его, чтобы тот не упал. — Что с тобой? — спросил он. — Что случилось? — Спускайся вниз, — выдохнул Константин, подавляя новый мучительный приступ рвоты. — спускайся. «Не ходи дальше, прошу тебя!» Роману закинул голову. Он ловил воздух ноздрями, как охотничий пес. Константин ощутил, как тело его сжалось и напряглось. «Я знаю этот запах!» — ровным голосом сказал Роману. Легко, словно играя, он извернулся и выскользнул из рук Константина, тщетно пытавшегося удержать юношу вскочил на коня и погнал его в сторону васье. Уронив руки, застыв на месте, Константин глядел ему вслед, потом бросился к машине и поехал прочь. Он больше не мог. Нужно было подобрать кинжал, немецкий кинжал, забытый немецким солдатом и блестевший свежей сталью среди почерневших тел. Подобрать и вонзить себе в горло. А вместо этого он чался теперь навстречу жестокой гибели, навстречу неотвратимой и ужасной каре, ибо сегодня увидел наконец то, что нельзя было видеть, что он всегда отказывался видеть, что преступно и позорно соглашался не видеть.